Фамильная страсть Орловых к фейерверкам нашла в старшем брате экстремальный градус, а в чесме — благодарную акваторию для деятельности. — Но зачем ваше сиятельство возразил Спиридов. — Они завтра сами пощады запросят. И потом, кто же туда с Брандером сунется? Это ж добровольная, верная смерть. А... — Орловы еще и не туда совались, — сказал Алексей Григорьевич и, прищурившись, поглядел на Спиридова. Спиридов смутился, припомнив, куда совались Орловы. — Что же, у нас уже и героев нету, — продолжал Орлов. — А ежели ночью ветер подымется? — Ветер на море — это любезнейший, очень принципиальная вещь. Через час капитан Николай Ильин под сплошным картечным огнем подвел брандер к турецкой галере и, трижды раненый, под завесою дыма, ускользнул в плавь. Не успел Орлов поцеловать теряющего сознания Ильина и сорвать с себя Андреевский крест, как раздался первый взрыв. Всю ночь бушевал пожар возле острова Хиос. Четырнадцать лучших турецких линкоров, шесть фрегатов и сорок штук по мелочи взлетели к Аллаху. Море смешалось с пляжем, земля тряслась за сорок верст в округе. Турецкий флот и одиннадцать тысяч его верных матросов устлали дно Чесменской бухты. Орлов по воле Эолы и матушки-императрицы сделался Орловом-Чесменским, В царском селе взметнулась над парком Чесменская колонна, Петербургский монетный двор выбил медаль, На аверсе — профиль Екатерины, На реверсе — турецкий флот И энергичное слово из трех букв «Был». Штык остроумия есть шпиль истинной славы И домоклов меч дутой Федор Орлов, профессиональный моряк, как дважды-два доказал брату, что так на море не воюют. Следует, Алихан, по тактике, чтобы противники выстроились в боевую линию и тогда давать сражение, а не соваться с бухты-барахты под нос к флагману. — Это какая же такая тактика? — Это что ж тебе, Гришкин-Гатчинский пруд, что ли? — Примечание — имение Гатчина до опалы принадлежала фавориту императрицы Григорию Орлову. — Вот именно что не пруд Тебе просто повезло, — горячился Федор. — Но от потомков ты не скроешь. И какой пример будущим русским адмиралам? А что опытные флотоводцы об этой баталии думают, ты знаешь? — Это ты, что ли, опытный флотоводец? — сказал Алексей. Наши адмиралы много думать любят. А что тут думать? Увидел турка, ну и долби по нему. А потомки подумают, слава богу, что Орлов никогда не был адмиралом. Боевому мальтийскому капитану необычайно любопытно было взглянуть теперь на 52-летнего чесменского победителя. Придерживая руку на перевязи, Джулио в сопровождении Хилова дежурного вошел в приемную. За адъютанским столиком сидел рыхлый секретарь в расстегнутом штатском камзоле с гигантской кружкой чая в руках. — Круза нету, — сказал он, кивнув на дверь в кабинет, и совершил смачный глоток. — Граф Джулио Литта, мальтийский кавалер, — отрапортовал дежурный. — Вы мальтиец? — рыхлый приподнял брови. — Да, месье, — ответил Джулио. — Ординаты нынче все стали похожи, — продолжал секретарь по-французски, близоруко приглядываясь к регалиям литым. — Не разбираю. — Зрение, видишь, ты. — Ну так садитесь, что ли? — Матушка мне сказывала про вас. И, жирно дунув в чай, снова с протяжным всхлипом из кружки. — Рыхлый оказался к тому же еще и рябым с ног до головы, будто по нему протанцевал гопак эскадрон Киросир. Их светлость генерал-аншеф граф Орлов представил, наконец, дежурный рыхлова